Страница 303, письмо 245 Федору Федоровичу Тищенко 1894 год сентября 4 -го, Ясная Поляна Получил вчера вашу рукопись и письмо. Федор забыл по отчеству, и тут же же прочел рукопись. Примечание первое. Описание общее Колонтаевцев слишком обыкновенное и неинтересное и не нужно. Тоже можно сказать и о докторе и его посещениях. Начинается интерес только там, где рассказывается про жену лавошника, ее отношение к судьям и эпизод мазания вороты суда. Вот это живо. Характерно и хорошо, комично, то есть выставлено комично то, что дурно. Чтобы сделать всю эту вещь, удобной, читаемую, надо ее всю переделать. Доктора совсем исключить, так же, как его визиты, а как-нибудь прямо начать с действия. Видно, что было начато с другим планом, который не был исполнен. Да если бы и был исполнен, то все-таки описание эти бездействия и внутреннего содержания слишком вяло и неинтересно. Гуревич я видел и советовал ей оставить конец излечения в больнице, но откинуть похождение дальнейшей кушерки, с чем вы согласны». Не огорчайтесь тем, что эта вещь ваша не может быть, как я думаю, напечатана в том виде, в котором она теперь. Примечание второе. Вы молоды, и у вас еще много впереди есть и способность, и энергия. Только спокойнее, покорнее несите те условия жизни, в которых вас ставит судьба, и условия эти изменятся. Я же со своей стороны всегда готов, чем могу помогать вам, потому что вы мне и так по вашим писаниям были симпатичны. Теперь после знакомства с вами я еще более полюбил вас. Статью вашу я отсылаю к Черткову, пускай он выскажет тоже свое мнение. Лев Толстой. Примечание. Первое. Рассказ Калантаевцы. Письмо неизвестно. Второе. Речь идет о рассказе Тищенко «Уа-уа». Толстой отослал его в Северный Вестник и беседовал о нем с Гуревич, вероятно, 18 августа в ее приезд в Ясную Поляну. Конец примечаний.